Глава шестнадцатая Пляжные сандалии мягко шлепали по гладким, почти глянцевым доскам пола. Какое-то отполированное светлое дерево, даже с виду дорогое. Вообще сейчас, проходя по коридорам и лестницам, мне стало казаться, что несмотря на явно дорогой дизайнерский интерьер, с цветовой гаммой здесь что-то не то. Уж слишком все вокруг светлое, кремовое, нежное. И блеклое. Чересчур. Может, это было по аристократически? Но мне не хватало цвета, ярких пятен, контрастов. Как-то скучновато, что ли. Немного пресно. Решила рассказать об этом Джону, когда встречу его. Ну, и если он будет в хорошем настроении. А то мало ли, как он отнесется к моей критике. Я его слишком плохо знала, чтобы предсказать реакцию на подобные высказывания. Меня поселили на первой палубе. Но преодолев два пролета лестницы, я оказалась на самом верху. так никого и не встретив по пути. Ух ты! Свежий морской бриз дул мне в лицо, покрывая кожу микроскопическими капельками соленых брызг. И это происходит на самом деле. Вдруг дошло до меня. Я на настоящей яхте, в настоящем море, с настоящим миллиардером. Ладно, последний пункт был весьма условным, потому что я здесь не с ним, а для него. Меня наняли, чтобы помогать ему, ну или как-то так. Но не буду думать об этом сейчас, когда оказалась посреди голубеющей синей. Море было прекрасно. Оно переливалось всеми оттенками голубого и зеленого. Ветер играл с верхушками волн, закручивая их в белоснежные барашки. Я бросила полотенце на широкий диван, а сама оперлась на парапет из темного прочного стекла и подставила лицо влажному соленому ветру. Все мои сомнения – просто глупые комплексы. Я просто счастливица. Мне невероятно повезло. Ведь могла бы сейчас находиться в нашей узкой кухне, борясь с Жанной за конфорки и кастрюли. Брр, даже передернула. Что-то не о том, я думаю. Собиралась ведь посмотреть на Англию, а не размышлять обо всякой ерунде. Но Британский берег отсюда не было видно. «Наверное, здесь слишком большое расстояние, чтобы что-то разглядеть. А может, мы уже уплыли чересчур далеко». В общем, вопрос требовал тщательного изучения. Но я решил отложить его на потом, потому что меня ждал, поблескивая в солнечных лучах, круглый бассейн. Судя по цвету, в нем морская вода, а значит, я почти что искупаюсь в настоящем море. Бассейн был совсем маленький, наверняка вода в нем хорошо прогревалась. Я представила, с каким удовольствием сейчас опущусь в теплую соленую воду и начала быстро скидывать одежду. Забралась по лесенке на широкий бортик и застыла на нем, чтобы сделать несколько упражнений и немного разогреть мышцы. Руки в стороны, вверх, вниз, наклон вправо, наклон влево, вперед, назад, закончили. В теплой водичке оно само быстро разогреется. я зажала пальцами нос и поджав под себя ноги прыгнула в бассейн а о из бассейна я выскочила без помощи лестницы, просто взлетела на бортик вода оказалась не просто холодной она была ледяной мамочка моя я укуталась в махровое полотенце и села по турецки на диване дрожа от холода и пытаясь согреться Это что за изувер придумал стужать воду в бассейне? Наверняка мистер Келтон. Как еще ему сдерживать порывы своего противного характера? Вот и остывает тут, наверное. Или розыгрыш такой для ничего не подозревающих гостей? С него-то станется придумать подобное. Я гляделась по сторонам, почти ожидая увидеть своего работодателя, наблюдающего из-за угла и подхихикивающего над моим растерянным видом. И даже то, что Джона нигде не было видно, меня не убедило. Может, у него какой-то скрытый наблюдательный пункт. Вот он сидит там, невидимый для меня, и наслаждается моим жалким, растерянным видом. Ну и пусть его, но убогих не обижаются. Пусть смех принесет ему здоровье. И все равно я обиделась. Но вот как так можно поступить с почти незнакомым человеком? Я все-таки его гостья. Пусть и сиделка, которую нанял, не слишком любимый сын. Вот так я и сидела надутая, оскорбленная в лучших чувствах. А потом подумала. У меня так часто бывает. Сначала эмоции зашкаливают, и выводы делаю нелицеприятные. А потом уже думать начинаю. Вот с чего я вообще решила, что Джон так издевается надо мной. Это же его яхта. И бассейн его. Может, ему нравится окунуться в ледяную воду, говорят это даже полезно для здоровья для кровообращения вроде или еще чего а обо мне он совсем мог и не думать ну конечно ему вряд ли и в голову могло прийти что сиделка заявится купаться в его бассейне да еще и претензии к температуре воды предъявлять начнет мне стало смешно я прямо представила как врываясь в каюту к джону полыхая праведным гневом начинаю высказывать ему все что накипело А он стоит такой после душа в одном полотенце, обернутом вокруг бедер, И капелька воды стекает по груди, по кубикам пресса. Теряется в полотенце, впитываясь в белую пушистую ткань. Я слежу за капелькой взглядом и забываю, зачем пришла. Потрясла головой, чтобы прогнать фантазию, оказавшуюся удивительно настойчивой, не желающей покидать мою голову. Меня бросило в жар. Но вот что такое происходит? То холодно, то жарко. Хоть опять в бассейн лезь. Джон Келтон мне не нравится. Вот совсем не нравится. Он непонятный, слишком властный, иногда даже грубый, упрямый, бескомпромиссный. К тому же он миллиардер. А я просто София Горцева, скромная переводчица художественной литературы. Поэтому прекращай, София, думать о том, чего нет». И не может быть. Сделав себе установку быть разумной, я сняла полотенце, расстелила его на кремовом диване и легла сверху. Буду греться на солнышке. Как бы ни закончилось это мое путешествие, в любом случае я привезу домой дивный средиземноморский загар. С этой мыслью я уснула.